Глава пятая. К вопросу о халатности. То, что происходило у меня на глазах, не укладывалось в голове. Все и сразу, как это обычно и бывает, и мне оставалось только чудом держаться на своих собственных подкашивающихся ногах и дышать, как Ирине. Что делать дальше, я и представить себе не мог. Ирина рожает? Ее родители висят у меня на трубке и жаждут от меня каких-то ответов? Петрович объявился ни дна ему ни покрышки. Димоля, мать его, принялся каяться прямо под аккомпанемент Ирининных стонов. Причём он именно каялся, не просил извинений, не пытался объясняться. Он каялся громко, демонстративно, в церковном стиле, от чего у меня возникло стойкое ощущение того, что он свихнулся. Впрочем, вопрос Димоли был самым простым. Я бросил трубку. и проблема исчезла. Родители же, напротив, остались. Но спросить что-то сейчас у Ирины было делом положительно невозможным. Она орала. — Ах! Где этот чертов лавров? Где эта скотина? — кричала моя нежная, грубая девочка. — Тебе больно, да? — паниковал я. — Пожалуйста, пожалуйста, дай мне позвонить в скорую. — Нет! — как ему лишенная орала она. и вцеплялась ладонями в диванный подлокотник, оставляя на нём следы ногтей. Только не эти твари, ни за что. Я их ненавижу. За что? Воды нет. Воды, чаю и водки, и ванну мне налей. Ирина была неадекватно. Она то успокаивалась, то принималась суетливо топтаться по комнате, перебираясь из угла в угол. У тебя что, схватки? И какая у них частота, какая продолжительность. Я пытался вспомнить всё, что нам говорили на так называемых курсах. Но всё, что я мог вспомнить, это пространные разговоры о том, как хорошо это рожать дома и как плохо рожать в роддоме. Дома и стены помогают, говорили они. Процесс рождения человека совершенно естественный. Наши бабки вообще в полях рожали, уверяли на санях. Главное, спокойствие, только спокойствие, терпение и труд всё перетрут. Но главная проблема была в том, что невозможно сохранять спокойствие, когда девушка, ради которой ты готов на всё, кричит от боли. Я не врач. Я не могу разобраться, орёт ли она так, потому что так и надо, или от того, что что-то у нас идёт не так. Я забыл всё, чему меня учили. забыл все фильмы, которые нам показывали, все упражнения, которые мы делали. А ведь мы делали. Гриша, когда я родилась, меня перепутали в роддоме. Что? Я поскользнулся на собственных мыслях, преимущественно панического характера, и уставился на Ирину. Она вдруг показалась мне неожиданно спокойной и сосредоточенной. Боль, видимо, отпустила. Нас с Дряной перепутали. Ты понимаешь? У них там такой бардак. Она тяжело вздохнула и провела рукой по лбу. Нас перепутали. На ножку надели неверные бирки, а на ручку верные. А когда выдавали детей, посмотрели только на те бирки, которые были на ножках. Вот так-то. Перепутали. Я смотрел на неё с изумлением. Я думал, Такое бывает только в кино. — Постой. С Адрианой? То есть вы нашли друг друга? Я не понимаю. Ничего не понимаю. — Понять и простить. Не думаю, что в моем случае это возможно. — вздохнула Ирина. Я помолчал, пытаясь переварить новость. Потом встрепенулся и спросил. — Так они не твои родители? Степанида... как ее там? Степанида Ивановна? Нет, она моя родная мать, как ни в чём не бывало, пояснила Ирина, а потом застонала снова, что прервало нашу светскую беседу. Находясь в углубочайшей задумчивости, я попытался дозвониться Лаврову. Мне хотелось выяснить, где его этого мать его акушера носит. Нет, мне хотелось бы на кого-то накричать. Лавров в этом смысле был идеальным кандидатом. Не успел он растерянно пояснить, что стоит у маршрутки в районе Лобни и не знает, что делать. Пробка такая, что в ней можно успеть родить десятерых. Не успел он всё это на меня вывалить, как я уже начала кричать и требовать сатисфакции. Понимаешь, нас перепутали. Но потом она нашла правильную бирку. Кто она? выкрикнул я громче, чем хотелось бы. А-а Немедленно отреагировала Ирина. — Что? — Что-то не так. Что-то со мной не так. Она побелела и прикусила губу. — Если я умру, ты бы заботишься о Лилии? — Ты что, свихнулась? Как ты можешь такое говорить? Тут уже у меня отказали все тормоза, и я захотел сразу выпить, закурить, побежать бегом в ближайшую больницу с Ириной на руках. — Господи, я сама не знаю, что говорю. Наверное, у меня просто давление подскочило. Я не знаю, надо мне тоже цели нет. Сколько времени прошло? С какого момента растерялся я, разглядывая часы. Потом вдруг мысль стукнула в голову, и я побежал в ванну. Чёрт! Что такое? Вода перелилась, крикнул я, шлёпая по мокрому полу, отделанному испанским кафелем в ванной комнаты. Совсем выпало из головы, что я включил воду. Ноги промокли, полотенце, брошенное на пол, моментально пропитались и набухли. Но делу это не слишком-то помогло. Пока я отжимал и снова промокал полотенце, Ирина начала плакать. Я понял, так дальше продолжаться не может. «Не может!» Я бросил полотенце на пол, вышел из ванны, взял в руки в мобильный аппарат и, стоя прямо напротив Ирины и глядя ей в глаза, нажал кнопку вызова. «Скорая помощь слушает», — ответили мне. «Женщина рожает. Очень быстро. Ей очень больно». «Нет», — не отмахнулся от Ирининой жестикуляции. «Мы понятия не имеем, что делать. Да, у нас есть обменная карта. Да, спасибо. Пишите адрес». «Как ты мог?» — слабым голосом возмутилась Ирина, когда я отключился. «Скорая обещала быть как только, так сразу. Я же почувствовал себя так, Будто бы сам рожал уже четвертый час, а мокрый был настолько, что было похоже, будто у меня самого отошли воды. Впрочем, так оно и было. Они и отошли, прямо в моей ванной комнате. Интересно, во что мне обойдется ремонт соседской квартиры снизу? Надеюсь, у них там нет венецианской штукатурки и авторской лепнины на потолке. Вот если бы кто-то залил меня, все было бы просто. В моих кирпичных катакомбах парочка потёков смотрелась бы как элемент дизайна. Скажи мне, Ира, почему ты ничего мне не сказала? Почему ты вообще всегда молчишь и ничего мне не говоришь? Ты мне совсем не доверяешь? спросил я, присев рядом с ней на диван. Я никому не доверяю, устало ответила она, позволяя мне вытереть пот со лба. Такой уж я рождена. Ирина родилась рано утром, в воскресный день. И в родильном доме, где происходило действие, имелась только одна медицинская сестра. Она же акушерка, она же доктор. Диплом-то ведь в воскресенье утром не спрашивают. Кто же знал, что может случиться такое, чтобы в одно и то же воскресное утро практически одновременно рожали три женщины, а ещё две лежали на потугах. Все как сговорились в то воскресное утро. Трудно сказать, что послужило причиной: недостаток персонала, усталость от долгой смены или действительно халатность. Возможно и то, и другое. В блоке А Степанида Ивановна сотрясала стены криками и воплями. В блоке А1 в то же самое время тихо мучилась Нарене Казарян. И чёрт его знает, как так получилось. что бирки на ногах перепутались, потому что акушерка перенала их на одном столе, а из блока В в это время раздались душераздирающие трели третьей роженицы. В общем, сложилась ситуация, и на ножках оказались не те бирки. Черноволосая Адриана в тот момент ещё Ирина Волхова попала в руки удивлённой рыжей и белокожей Степаниды. А рыженькая Ирина тогда еще Адриана, в руки на Рене, в заботливые руки на Рене. О том, что ребеночек не свой, Степанида Ивановна начала догадываться где-то уже годику. Уж очень типичная была внешность у маленькой Ириночки. Сердце замирало, когда видела мужа, разглядывающего семейные альбомы. Но правда выяснилось только, когда Иринке, будущей Адриане, исполнилось семь лет. Степанида сама не знала, зачем полезла скопаться в старых бумагах, зачем достала эти традиционные реликвии: бирки, волосики, первый зубик, старые фото родителей в бумажном конверте. Поначалу полустёртая надпись на одной из трёх бирок просто поставила в тупик: Казарям 3250, живая девочка, против двух Вохово 3270. живая девочка. Нет-нет, это исключено. Этого не может быть. Такой раз не возможно даже в теории. В теории всё сложилось как картинка. И воскресное утро, и замученная, беговшая в мыле акушерка, и чёрные глаза Иринки. На практике всё оказалось ещё проще. И одного взгляда на рыжеволосую Адриану Казарян хватило, чтобы понять: Никакая она не Казарян, она Волхова. Кравинушка, родное дитятко в армянской семье растёт, и уже даже выговор соответствующий появился в речи девчушки. Какой кошмар! Что делать в возникшей ситуации Степанида Ивановна прекрасно знала. Никаких сомнений или возражений ни у неё, ни у мужа это не вызвало. Они приехали к дому семьи Казарян и потребовали обмена. О том, чтобы оставить своего родного ребенка в этой семье, не было и речи. Мало ли, что будет дальше. Вдруг уедут обратно в свою Армению. А даже если и нет, за кого они выдадут замуж девочку? Может, за какого мусульманина-многоженца? То, что семья Казарян была, мало того, христианской, но также и уезжать из Таганрога не собиралась, значений не имела. Технический обмен был вполне возможен. Семья Казарянов была под боком, больше того, девочки даже знали друг друга, они ходили в одну школу. Такая случайность, такой злой ирок. Такая вопиющая несправедливость. Степанида подала в суд. Сделали Денко экспертизу. Суд встал на ее сторону, считая, что в возрасте 7 лет восстановление родственных связей еще возможно. Судья был уверен в своем решении, хотя органы опеки и психолог робко возражали, предлагая поискательные выходы из ситуации. Они не были услышаны. Стоит отметить, что решение судьи было изрядно подогрето определенной денежной суммой, переданной судье через хороших знакомых от Степанины Ивановны. Выложив почти все скопленное за несколько лет, судьи Степанида жила мечтой прижать к груди свою настоящую дочку. На поддельную Ирину Адриану она почти не смотрела. Впрочем, кормила и поила до последнего. И маленькая чёрненькая Адриана до конца не понимала, отчего эта её мама с такой готовностью отдаёт её в чужие руки. Совсем ещё маленькие девочки права голоса в вопросе о собственной матери не имели. Когда в судебном заседании объявили о решении вернуть дочерей биологическим родителям, обе девочки рыдали. Адриана, будущая настоящая Адриана, рыдала даже громче, чем Ирина. Как ни крути, она любила Степаниду Ивановну. Ей было больно, очень больно слышать от теперь уже не родной матери колкие слова. Вот там теперь твоя мама, Ира. Иди к ней. А я тебе не мама. Твою маму зовут Нарине. Степанида еле сдерживалась от желания окутать любовью родное дитя. Нарине стояла напротив, сухими глазами и смотрела не отрываясь Ирине вслед. Её рука крепко держала маленькую ладошку незнакомой чужой родной дочки. Но глаза её не отрывались от рыженькой головки. Судебным решением любви и сердца не вынешь. И Нарине Стала любить обеих девочек. Нарине была такой от природы, и даже если Адриана рыдала в первые дни, это быстро прошло, и заботливые и терпеливые руки Нарине Казарян залечили ее раны, чего было совершенно невозможно сказать об Ирине. Той Ирине, что сама теперь рожала в квартире на проспекте Мира и не желала под страхом смерти ехать в родильный дом. Ее можно было понять. Себанида Ивановна требовала от Ирины незамедлительно забыть Инерине родную, если не по крови, то по сердцу, принять её, чужую женщину, и отвергнуть теперь уже не действительное имя. Ирина возненавидела её за это. Узам крови придаётся слишком большое значение. Ирине было совершенно всё равно, какого цвета у неё волосы. И насколько она похожа на детские фотографии Степаниды Ивановны. Она воспринимала в штыки их ласковые заигрывания и подарки. Отказывалась забывать на Рене, которую единственную считала своей настоящей матерью. О Степаниде Ивановне упорно говорила «вы». Колючий запуганный ежик, ее реакция обижала Степаниду. И то, что при любой возможности Ирина бежит в дом к Нарине, что отказывается откликаться на красивое русское имя Ирина и в школе упорно продолжает подписывать тетрадки чужим теперь именем Адриана Казарян. Уговоры не действовали, ласка отвергалась. Вскоре Степанида Ивановна с ужасом поняла, что надежды на единение и обретение друг друга тают, как снег в жару. Ирина вдруг вздумала быть вегетарианкой, это в таком-то юном возрасте. Да это же просто вредно. Скандалы переходили в другие скандалы, ещё более громкие, а обиды становились настолько огромными, что заполняли весь дом. В конце концов, Степанида потребовала, чтобы Ирина больше никогда не смела ходить в дом к этой проклятой Марине. Тогда Ирина сказала, что знать она о своих якобы родных родителях не хочет и считает их совершенно чужими людьми. Как ни странно, после этого отношения между всеми сторонами несколько улучшились. Хотя стена между матерью и дочерью только укрепилась, а запрет на визиты в семью Казарян остались в силе. Крики стихли. Ирина стала жить сама по себе. Родители сами по себе. Нарине Казарян тихо любила обеих девочек, прижимая к сердцу и ту, и другую. И этих коротких По воровских украденных минут хватило, чтобы Ирина в конце концов смирилась с тем, что случилось, и приняла хотя бы имя. В 16 лет она хотела поменять паспорт, чтобы отказаться и от него. Но именно Нарине отговорила её от этого, пытаясь выступить адвокатом Степаниды. Как это ни странно. Она простая женщина, говорила Нарине, наливая Ирине чай и поглаживая по волосам. Она просто хотела быть рядом со своей дочерью. Разве она могла подумать о том, что это так сильно подействует на тебя? Но почему она не могла оставить всё как есть? Ведь мы же жили рядом, могли бы видеться. Зачем был нужен этот суд? Почему она не даёт мне приходить сюда? Она хочет, чтобы ты любила её, а меня не любила. Тихий бархатный голос Нарине переливался нежной мелодией. Действовало усыпляюще. Ирина обожала легкий акцент, который все еще оставался у той в голосе. Она просто забыла, что люди не могут выбирать, кого любить, а кого нет. — Но почему? Почему не могут? — Не можем и все. Зато если уж мы кого-то любим по-настоящему, этого у нас никто отобрать не может. Что бы ни происходило, каким бы ни был суд, и что бы нам не запрещали. Я люблю тебя, я люблю Адриана. И я уверена, что от такой любви к вам, девочке, я стала самым счастливым человеком в мире. Я бы хотела, чтобы ты тоже любила. Я люблю тебя, мама. Я бы хотела, чтобы ты полюбила и её. Она искала тебя. Но почему-то Бог так и не дал её тебя найти. Может быть, однажды. Нарина говорила, и Ирина успокаивалась. Иногда Нарене просто тихо пела спокойные, переливчатые песни. Она вступала за Степаниду, старалась не застрять углов, не звала Ирину на праздники, хотя и мечтала её там увидеть. Потом Нарене умерла, и противостояние закончилось. Её полный победы, естественно, ибо место матери в сердцах обеих девочек так и осталось навсегда за ней. А Адриана стала самой близкой, самой лучшей подругой для колючего рыжего ёжика. И продолжая дело матери, она приглядывала за Ириной, стараясь приблизить тот день, когда в душе подруги поселится мир. Она-то знала, что Ирина не рождена такой, она стала такой, её сделала такой её собственная мать, запретившая ей любить. И что самое неприятное, Степанида Ивановна Живущая мирно со своим мужем в своей квартире не имела ни малейшего понятия о том, что натворила. Она продолжала надеяться, что со временем всё как-нибудь образуется, и что бывает и хуже. Бо, ну других посмотрите, дети вообще наркоманы. А моя-то хоть и вегетарианка, а не пьёт, не курит, не шумит и за квартиру платит. Степанида Ивановна научилась кое-как принимать эту полнейшую отчуждённость. Но только до того дня, когда Адриана пришла к ней в дом и рассказала о том, что Ирина ждет ребенка. Адриана, та самая, которую она своими руками отвела к Нарине, и о которой после этого вспоминала, может, пару раз, в которой она ревновала, перед которой, как ни крути, до сих пор испытывала некое гложащее чувство вины. Адриана пришла и рассказала... что Ирина уже скоро будет рожать. Она решила, что Степаниде Ивановне и её мужу обязательно нужно об этом знать. Адриана до сих пор не оставляла надежды всех примирить. В этом она пошла к свою мать. Даже Степанида Ивановна теперь признала это. Может быть, и не стоило разделять их. Может, надо было как-то договориться и оставить всё как есть. Может быть, Так бы было бы лучше. Жили бы одной большой странной семьёй, раз уж судьба нас свела всех вместе, переплела в этот дурацкий клубок. Может быть, было бы лучше. Может быть, кто же знал. Степанида Ивановна вдруг поняла, что страстно мечтайт увидеть внука, или, может быть, внучку, хоть бы одним глазком. Может быть, Адриана уговорит Ирину, и та согласится показать ребёнка. как бы было хорошо. Арина тем временем боялась столько одного, что её заберут в роддом, а там случится что-то ещё, что-нибудь глупое и ужасное. Её ребёнка, её Лилию тоже перепутают. Тоже повесят не те бирки, не те указатели, апечатки по марки, и кто их там знает, что там у них ещё. Однако хочешь не хочешь, а как дорожаешь Так мало зависит от того, что ты хочешь. Грише вызвал скорую, и она была уже даже рада, что он сделал это, лишь бы всё хорошо кончилось.